Она нажимает, сначала коротко, потом подольше, на звонок при входе, звук от которого, как слышно, разносится по всему дому, как будто пустому, с открытыми, настежь, дверями во всех комнатах. Одновременно с этим молодой человек стучит, потом колотит кулаком по двери, никакого ответа. Воровка фруктов нажимает на ручку, сначала осторожно, затем более решительно, и одновременно кто-то нажал на ручку изнутри, так что она, когда дверь неожиданно распахнулась, чуть не упала с порога в объятия какого-то мужчины. Человек не перегораживал им специально проход, который был достаточно широким, чтобы через него могли пройти не только эти двое, но он и не подало никакого знака, приглашавшего войти. Молча переводил он взгляд с одного на другого, глядя, как стекают на них струи дождя, настолько сильного, что им и ей, и ему приходилось слизывать его с губ. Казалось, будто этот человек еще не отошел от своего сна, который снился ему в одиночестве на протяжении уже длительного времени и который он теперь досматривал в присутствии этих двух незнакомых людей. Одет он был не в пижаму, хотя в эти первые минуты было полное ощущение, что на нем пижама. Он не делал никаких поползновений, чтобы впустить обоих. В слабом свете, падавшем откуда-то с верхних этажей, первый этаж за его спиной почти терялся в темноте, он смотрел на них, не моргая, застывшим взглядом и весь как будто бы оцепеневшим. Так что казалось, будто он стоит тут, в дверях, недвижимый уже довольно давно». В некоторых европейских уголках о женщинах, которые за всю жизнь не нашли себе мужа или вообще себе никого не нашли, говорили, что от них исходит вековечная смурнота. Разве не производил похожие впечатления и хозяин дома в этот момент? Только к его смурноте добавлялась еще неприязненность. Его неприязненность оказалась видимостью. когда воровка фруктов, подхватив своего спутника, решительно ступила через порог, оцепенение хозяина, оцепенение одиночества, в котором он пребывал уже с середины этого бесконечного, унылого летнего дня, тут же растворилось, и он, сделав широкий шаг в сторону, словно исполнив изящное танцевальное па и склонившись в безупречном поклоне, Радушно впустил поздних гостей, и хотя он пока еще не произнес ни слова, внутри его впервые за много дней, за много недель, наконец-то снова зазвучала человеческая речь. «Вы пришли, дорогие гости, долгожданные! Вы не оставили меня в беде! Вы нет! Вы ступили через порог, через порог моего дома, почтив меня, лично меня, оказав честь!» Да историческим раковинам, окаменелостям, сложившимся в узор тут у меня на пороге. Вы пришли, чтобы найти здесь ужин и ночлег, и для меня большая честь быть к вашим услугам. Вы пришли издалека и заслужили того, чтобы я всесторонне, со всех сторон обслужил вас. Наконец-то я могу снова побыть хозяином заведения. «Радость!» «Преврати мне в кристаллы известняк моего порога!» И он бросился с ловкость опытного служителя, всю жизнь занимавшегося постояльцами за полотенцами, чтобы гости могли обсушиться. Его дом до недавнего времени был гостиницей, и с точки зрения хозяина продолжал оставаться гостиницей. При дневном свете на фасаде, повернутом к трассе, Еще можно было прочитать написанное большими буквами каждая буковка в полном порядке название ауберж де А на трассе, пересекавшейся тут с другой, два счета-указателя. Один помощнее сообщал «Дьёпп 100 километров». Второй, вместе от которого расходятся ножницами обе дороги, направлялся в сторону шамон вексен Гостиница «Ауберж-де-Дьёпп» стояла на перекрестке этих двух дорог в одиночестве без соседей. Осенью ее собираются сносить. Отсутствие гостей объяснялось не только непрекращающимся и по ночам постоянным шумом от транспорта. Были и другие причины, которые делали заведение нерентабельным и о которых можно прочитать в интернете. Auberge de Diop.com или как-то так. И тем не менее... Это заведение на перекрестке двух региональных дорог и без указания на часы работы продолжало тайно оставаться вполне дееспособным, по-прежнему открытым для посетителей и, по мысли хозяина, будет оставаться таковым вплоть до того самого утра, когда тут появятся металлические шары бабы для сноса здания. Подвал, кухня, комнаты. Все было готово принять кого угодно, и дверь в гостиницу не запиралась ни днем, ни ночью. Эти двое промокших под дождем странника были у него, признаться, первыми, с... кто появился у него в доме и кто, как и положено гостям, нуждался в его услугах. Хотя нет, был еще кто-то, один, на одну ночь, вчера, позавчера, неделю назад. Может быть, хозяин уже потерял чувство времени или жил теперь уже в другом времени. Так или иначе, в безвременье или в другом времени весь первый этаж осветился ярким, при этом теплым светом ламп над столами, небольшими и длинными, и превратился в зал, не слишком большой и не слишком маленький, в самый раз и не слишком сверкающий, с подобающими сумеречными уголками и затененными нишами. А в дополнение к этому полыхал, потрескивал, похрустывал, пощелкивал и гудел уже давно приготовленный огонь в опять же не слишком маленьком и не слишком большом, вполне подходящем по своим размерам камине. Летом? Камин? Ну и что? И стол, хотя и не из черного дерева, и не из мрамора, но и не из фанеры, и не из пластмассы, был накрыт. Хотя на нем красовался не лиможский фарфор и не хрусталь из... Но и не... Все, как бывает только в старых, очень старых историях. Только. Означает ли это, в отличие от жизни, от реальности? Нет. И в жизни случалось, бывало. Нечто подобное время от времени, и как раз в самый нужный момент, и в реальности. И только так жизнь стала в дополнении ко всему прочему происшествием событиям. И действительность происходила в действительности и была самой действительной действительностью. По крайней мере, у меня, пытающегося здесь, не столько пересказать историю, сколько предсказать ее для тех, кого это касается. Такие события, как те, что происходили в Аубершдедьо на протяжении моей жизни, правда, не слишком часто, хотя и не слишком редко, и не в такие уж редкие благословенные времена случались и или преподносились мне снова и снова, вместе с относящимися к этому предшествующим бедственным эпизодом без грозы и бури. Точно так же они случались, как я определенно читал, у достаточно многих других предсказателей со времен Вольфрама фон Эшенбаха до моего теперешнего времени, от Мигеля де Сервантеса Саведры до Льва Толстого, и почему бы и нет, Карла Мая, от Реймонда Чандлера и Жоржа Сименона, да почему бы и нет Исабель Альенде, Зейна Грея и Джерри Коттона. Никто, ни один прохожий не прошел той дождливой ночью мимо бывшей гостиницы, пристроившейся на треугольном пятачке к пересечению двух больших магистралей. Но если бы кто-нибудь, какой-нибудь полузаблудившийся человек или просто ночной путник очутился бы перед этим вытянутым домом, то при виде того, что открылось бы его взору, за ярко освещенными окнами, сверкавшими снизу доверху и со всех сторон, у него тут же возникло бы желание зайти сюда. Оба гостя помогли хозяину приготовить еду, открыть вино и подать все на стол. Но поскольку мужчина то и дело часто на полдороги, посреди коридора, на пути в кухню или обратно в зал, снова впадал в оцепенение, они взяли все в свои руки и заставили его... не особо церемонясь, но он с удовольствием подчинился сесть вместе с ними, а под конец уже не он обслуживал их, а они его. Для них это было, кстати говоря, делом привычным. И он, и она умели справляться с этим, и им доставляло удовольствие обслуживать других. Относительно ужина, скажем только, приятным дополнением к нему было то, что Воровка фруктов и овощей, походя, насобирала в деревенских садах. Хотя ее спутник даже не заметил этого. На некоторых полях, обычные для Авиксена зерновые, испокон века разводившиеся тут, уступили место появившимся здесь несколько лет тому назад бесконечным рядам зеленой фасоли, гороха и турнепса. В соответствии с директивами или чем-то таким, поступившими от неведомой далекой инстанции фермером, сажавшим прежде рожь и овес. На гигантской площади, на бороздах, где раньше росли колосья, теперь круглились светлые луковицы, распространяя соответствующий запах, стоявший и над магистралями. Редкие, в основном, средневековые фермы, каждая как отдельная деревня, маленькая боевая крепость, не связанная с обычными пекардийскими деревнями, были окружены морем петрушки, мириадами и мириадами пучков петрушки, хотя это только по виду была петрушка, в действительности целые моря кориандра. Для каких таких рынков предназначался этот лук и этот кориандр почитать в еженедельной сельскохозяйственной газете? Остатки ужина унесены, посуда помыта вручную. Ночной путник мог бы остановиться теперь перед одним из окон первого этажа и увидеть двух молодых людей в углу зала рядом с барной стойкой, играющих в настольный футбол в присутствии хозяина, окончательно вышедшего из состояния оцепенения и наблюдавшего за игрой в качестве зрителя. Несмотря на грохот машин, тут снаружи можно было явственно услышать щелкание мячика и крики ликования при попадании в ворота, главным образом ликования, исходившего от девушки. Причин для ликования у нее было больше, чем у ее противника. Она играла не просто несравнимо лучше молодого человека, который не успевал охватить взглядом происходящее на поле, не говоря о том, чтобы отреагировать. Она не оставляла ему никакого шанса, ни малейшего. Может быть, она даст ему забить хотя бы один гол для спасения чести? Нет, даже это было совершенно исключено. И с хозяином, который на следующей игре пришел на помощь молодому человеку и взял на себя оборону, было то же самое. Один гол следовал за другим. Легкое, еле заметное движение руки, и мячик уже в воротах противника — из глубины которых доносится звук удара эхом, разлетающийся во все стороны и вырывающийся наружу к дорогам и дальше продолжая звучать среди шума ночного дождя. А позже в другом конце зала запускается музыкальный автомат, переливающийся цветами электрической радуги. На сей раз ни один звук не проникает наружу, там один сплошной гул по вертикали от водопада свергающегося из небесной черноты, по горизонтали от легковых автомобилей и грузовиков. Но внутри помещения можно увидеть танцующих перед музыкальным автоматом. Сначала двоих, двигавшихся на расстоянии друг от друга, потом троих. При этом женщина, неожиданно, совсем молоденькая, втянув в круг мужчину того, что был постарше, Держит теперь его за локти и показывает, как танцевать. Это явно не блюз, под который они потом танцуют. Старик, постепенно уловивший ритм, молодой человек, просто переминающийся с ноги на ногу в роли тихого наблюдателя. Хотя в данном месте это выглядит как продолжение дороги блюза, так сказать, как ее узловая точка. Но ведь блюз его, с одной стороны подчеркнутый, с другой стороны ненавязчивый, еле... проступающий и уж тем более не возвещающий о себе громким топотом, блюз с его монотонностью никому не обращенных жалоб не годится для танцев, даже если это summertime blues, летний блюз, или все же годится. Танец из глубины тяжелого сердца, тяжеловесный. А может быть вообще сидячий танец, танец в положении сидя, сообразно блюзовому пению, которое звучит особенно страстно, когда певец просто сидит на каком-нибудь колченогом стуле или даже и вовсе на трехногом стуле. Сидячий певец, исполняющий блюз и соответствующий ему сидячий танцор. Если судить по молодому человеку, который отошел в сторону, сел на табурет возле барной стойки и сидел там почти неподвижно, только слегка раскачиваясь вперед-назад, вперед-назад. Музыкальный автомат действительно мог играть блюз, а вот девушка, девочка и мужчина, положив руки на плечи друг другу, танцевали под такую музыку, в такт такой музыки, которая определенно не могла быть жалобно печальной, определенно не могла быть блюзом. Они танцевали с воодушевлением, в танцы этих двоих, свободно перемещавшихся по всему залу, было что-то такое от хоровода, хоровода, в который как будто включены и другие, множество похожих пар, и кажется, будто ты чувствуешь их присутствие, выписывающих такие же круги, спирали, сферы. Но этот парный танец выглядит не только вдохновенным, но и драматичным, и ни один певец — не задает этим двоим ни тона, ни ритма. Только инструменты или нет? Только один единственный инструмент, маленький, быстроиграющий. Скрипка? Так и есть. Они танцуют под скрипку, потому что они, два члена одной большой семьи, находятся в опасности, а вместе с ними и все семейство, весь клан. Они танцуют под скрипку из фильма Джона Форда «Гроздья гнева», в котором мать и сын, оказавшись в кольце смертельных врагов, точно так же танцуют, чтобы защитить друг друга. И за мать тут танцует девушка. А за сына в фильме Генри Фонда «Старый хозяин»? Именно так. А девушка тут, которая в этом танце ведет и как защищает, неважно от каких врагов. Этого мужчину, этих мужчин, так и есть, так было, так, наверное, было. Угрожавшая опасность исходила не извне. Она исходила от молодого человека, который вот только что еще исполнял свой сидячий танец, раскачиваясь на месте, вперед, назад, под музыку своего блюза. Но постепенно он... перестал раскачиваться, резко выпрямил спину и начал озираться, всякий раз вертя головой с неподвижными глазами, как вертит головой, озираясь совы. С чего он начнет? В каком направлении? На кого или на что он бросится, готовый к насилию? На что он накинется в следующую секунду, чтобы уничтожить... Воровка фруктов знала, что происходит с молодым человеком. Откуда она это знала? Из своих снов, и вообще. Он давно уже хотел расквитаться с миром, с этим миром. И вот теперь настал момент исчезнуть из него навсегда, удалить себя. «Пора мне убираться отсюда». В рай или хотя бы в то светлое место, где Ефрат и тигр вытекают из рая? Никакого светлого места, ничего, кроме черноты перед глазами и внутри них. Убраться отсюда в вечность. И поскорее. Аминь. А вот чего она еще пока не знала? Попытается ли он погубить вместе с собой кого-нибудь еще? уничтожив себя, уничтожить и ее, ее партнера по хороводу, всех троих, одним махом. И вот она уже исподволь оглядывает зал в поисках какого-нибудь оружия. На стенах ни сабель, ни мечей, ничего похожего. Разве что тени от них воображения или призраки, угадываемые, как в бреду, в мерцающих очертаниях языков в пламени, в камине. Но потом она поняла, он хотел уйти из этого мира один. Она и хозяин, гостиничный патрон. Они, быть может, еще и существовали где-то. Как-то. Но не для него. Никто другой больше в счет не шел. Или так? Ни на кого другого молодой человек больше рассчитывать не мог. Не было никого, кто был бы за него... или против него, для меня, рядом со мной. У меня под рукой больше никого нет и никогда не было. Где же они все, мне подобные? Так кричал я про себя с давних пор. Куда они подевались, мерзавцы, канальи, трусы, свиньи, висельники, все мои? Мне скоро исполнится двадцать один, или уже исполнилось. Забыл свой собственный возраст. А до меня только сейчас дошло этих моих. Мне подобных не существует нигде. И здесь их нет, даже здесь. Какой я был дурак! Глупый, как ночь! Дурак дураком! И тут она поняла еще кое-что. Он медлит. На протяжении еще нескольких взглядов он будет медлить. Он — Несомненно. Вот-вот совершит задуманное по отношению к себе, после чего навсегда останется лежать тут на полу. Но пока еще он пребывал в нерешительности. В любом случае он не хотел, чтобы все произошло незаметно, где-то в стороне, где-то на улице, под покровом дождливой ночи. Ему нужно было, чтобы эта сцена разыгралась здесь, при свете, у всех на глазах, под барабанный бой и звуки труб, и пусть у него будет всего лишь два зрителя. Смертоубийство должно было быть явлено миру. Зал оберж де Дьёп» тянулся вглубь и упирался в штукатуренную стену из крупных каменных глыб. Достаточно места для разбега, чтобы проломить себе череп, Или вот еще огонь, полыхающий в камине. Можно взять со стола оставленную бутылку с оливковым маслом и облить себя. И вот уже воровка фруктов сдернула молодого человека с табурета и вовлекла его в танец. Он сам не знал, как это произошло, но когда он заглянул в глаза другим, он все понял. Ему хотелось плакать. Наконец-то ему захотелось именно этого, только этого. Он не заплакал. Ему хватило того, что у него возникло такое желание. Ему захотелось поцеловать даме руку, обе руки. Он не стал целовать эти руки. Ему хватило того, что у него возникло такое желание. Они танцевали теперь втроем, обхватившись, и забыли о том, что только что было. Забыли о промоченных во время прогулки под проливным дождем ногах в башмаках, которые все еще были сырыми. Хозяин разрешил обоим самостоятельно выбрать себе комнаты на верхних этажах, а сам удалился. До того он подбросил еще пару полешек в камин. Его постояльцы еще долго сидели у огня, от тепла которого обувь сохла быстрее. Молодой человек спросил воровку фруктов, как она узнала, что с ним было. Она ответила, «Я знала». Он удивился, но... Неполученному ответу о тому, как он сейчас осознал, что за все время совместного путешествия у них впервые получилось нечто вроде диалога. Ему нестерпимо хотелось присоединить к своей следующей фразе ее имя, имя, которое она дала себе на прошедший день. Но он так устал, что оговорился и вместо Алексия сказал Алисии. Она же на это ответила, что если ей понадобится на следующее утро и следующий день имя, лучше лучшего не найти. Она будто создана для того, чтобы выкрикивать его на просторах. Ей не стоило особого труда догадаться, что он сирота. Она не просто догадалась, она знала это. Поняла с первого взгляда, когда увидела его на скутере, на повороте улицы. В новом городе коммуны сержи Понтуас. с металлическим или алюминиевым ящиком на багажнике, казавшимся по сравнению с ним гигантским и гораздо более тяжелым, чем он сам, будто нависавшим над ним со всеми этими пиццами суши или чем там еще, что он развозил. Лишь бы этот чудовищный ящик или сундук не вылетел когда-нибудь из креплений при резком торможении и не ударил бы его со всего размаху в затылок и не сломал бы ему шею. То, что он не знал ни матери, ни отца, было для него до недавнего времени его главной бедой. Только во сне он встречался с родителями. Вернее, он и во сне не встречался с ними. Он всякий раз только ждал встречи с ними. Сон за сном, ночь за ночью. И всегда он стоял на поляне посреди огромного леса, и к нему приходила неведомым образом, не через слух и совершенно беззвучно весть, прямо из воздуха, принесенная ветром весть о том, что вот прямо сейчас из леса выйдут к нему отец и мать, именно к нему, их ребенку. И всякий раз даже указывалось точное место, откуда они выйдут, на поляну, из темного пространства между двумя особенно высокими, особенно прямыми, вытянутыми к небу деревьями. По правилам сна это всегда были сосны. Вот так он и стоял во сне, уже давно не ребенок или подросток, но человек без возраста, среди травы по пояс, на поляне, воплощенное ожидание, и внутри у него было одно сплошное неслыханное ликование, сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости. Наконец-то они придут и будут тут. Вот сейчас, сейчас, сейчас. И по сей день, когда он рассказывает об этом, Внутри у него вздымается волной тот образ, образ пространства между соснами, которое всякий раз оставалось пустым. Впоследствии он постепенно перестал так горевать по родителям. Со временем они перестали существовать и в его снах. Он перестал испытывать горькую жалость не по отношению к ним, но к себе. Поначалу это доставляло ему страдания. Он чувствовал свою вину за то, что прекратил свои поиски отца и матери и днем, и ночью во сне. Потом настал период, когда он чуть ли не гордился тем, что у него нет родителей. Эта гордость превратилась со временем в высокомерие и заносчивость. Не имея родных, молодой человек считал себя избранным, особенным, отличающимся от всех этих миллионов людей, связанных со своими семействами тесными узами, которые душат их, как удавки». Разве это может сравниться со свободой нас, оставшихся без отца и матери, наслаждающихся небывалым ветром свободы, который подхватывает нас под руки, под крылья? Да, он был один на свете, но думал о себе всегда во множественном числе. Мы, мы, оставшиеся без родителей, еще покажем вам. Погодите, мы, мы составляем мир. Мы! «Будущие короли мира. И там, где сегодня царит несчастье, завтра, благодаря нам, избавленным от отцов и матерей, будет счастье. Мы, спасители, мы призваны. Да, у нас есть предназначение спасти мир сегодняшний от загнивания и краха. А вы, другие мнимые властители мира, уже давно превратившиеся в действительности в рабов, освободите место нам». оставшимся без родителей, единственным, еще свободным людям на земле, дорогу, оставшимся без родителей. Но вот он опять стоял в ожидании на поляне посреди сумрачного леса, не столько во сне, сколько наяву, и те, кого он ждал, столь же страстно, как в свое время, в детстве, были не его родители, А родные, да, родные, но родные не по крови. Подобно тому, как истощились его детские сны, так истощилось и его более позднее высокомерие. Куда бы оно его завело? Наверное, не туда, где он оказался, начав на своем скутере, на Веспе, на мопеде марки Пьяджо, развозить по всему новому городу заказанную по телефону еду. Хотя и эта работа кое-что стала ему приносить. Деньги? Эту тему сейчас лучше опустим. Прежде всего, как это ни странно, по ночам и зимой в три этапа. Сначала загрузка металлического ящика в ресторане и подготовка его к отправке. Потом нередко очень длинные, темные, страшно холодные переезды от одной точки к другой в специальной шерстяной шапочке, подсмотренной на миниатюре с изображением Людовика Святого «Короля». а затем часто совершенно невероятный адрес клиента. Причем невероятным оказывался не только адрес. Как назывался его рабочий скутер? ажок Дви. Сегодня. А на следующее утро каждый из них пойдет своей дорогой. Так было задумано. Неужели они в последний раз сидят вот так друг против друга? Этот вопрос задавал себе и один и другой, не испытывая никакой потребности говорить об этом вслух. Нет, они еще удивятся в не столь отдаленном будущем, может быть, даже скоро и не в последний раз. Хотя, с другой стороны, как знать, как знать. Какое-то время они еще сидели молча за убранным столом, каждый на своем конце, и слушали на одной волне, как снаружи идет ночной дождь, шуршание которого... с постепенно увеличившимися интервалами, все больше грубело и одновременно усиливалось от шума транспорта на дороге, и как внутри, в гостинице, наверху, в своих личных покоях, разговаривает хозяин. Очень громко. Так громко, как некоторые люди разговаривают по телефону? Нет, по-другому громко. И только много позже те двое, сидевшие внизу, догадались, что он разговаривал во сне, И этот разговор во сне он вел ни с кем иным, как с собой. Этот голос гремел на весь дом, ясный и отчетливый, но разобрать, что говорил спящий, было невозможно. И тем не менее это звучало, как совершенно необыкновенная речь, не чужая, не чужеземная, а старая, издавна знакомая речь, если не сказать «издревле знакомая». Непонятное? Да. Бессмысленное? Нет. От этого голоса, гремевшего с верхних этажей безо всякого нажима и напряжения, без специального повышения громкости, исходила авторитетность, принципиально отличная от той, с какой... Делаются заявления на какой-нибудь центральной площади, и не такой, как звучит в призывах к молитве. Такого рода авторитетность проистекала от того, что, казалось, будто на этом языке, звучащем тут, теперь, среди ночи, разговаривали задолго до появления всех других языков. Вместе с тем, в голосе, говорившем на нем, не было никакой властности. Ни этот отдельный голос, не язык им водивший, не притязали на то, чтобы властвовать. Не слышно было никаких приказов, никаких предписаний, никаких распоряжений. Смысл, который можно было уловить, складывался скорее из сменявших друг друга деловитости и услужливости. Дело в том-то и в том-то, положение такое-то и такое-то, и в соответствии с этим, насколько это будет в моих силах, Будут производиться конкретные действия, причем с радостью. Откуда же тогда звучавшие в промежутках, как будто из совсем другого, несравнимо более глубокого и одновременно словно разворачивавшегося параллельного сна и перебивавшей голоса деловитости, и услужливости третий голос порывистый совершенно невнятный ни с каким языком не связанный бормотание сквозь которое слышался то лающий смех то скулё что младенческое хныканье хныканье которое ничем не унять и которое никогда уже невозможно будет унять они проводили друг друга до дверей своих комнат сначала он довел ее потом она его потом снова он Тут настало время прощаться. Да, хотя воровка фруктов и развозчик пиццы или чего там еще сошлись только поздним утром этого дня, у каждого из них было одинаковое ощущение, что настало настоящее прощание. И каждый из них испытывал настоятельную потребность подарить что-нибудь другому на прощание, что-то личное от меня тебе и от тебе мне. Так ли это было нужно? Нужно. И так опять прошло какое-то время, в течение которого они ничего не делали, кроме того, что стояли друг перед другом в коридоре гостиницы, смотрели друг на друга, и каждый так или иначе обдумывал про себя возможный подарок. Чего только не выгреб молодой человек из своих карманов. Ничего не подходило, ни перочинный ножик. не шариковая ручка с логотипом ресторана и так далее, пока она сама не взяла у него из рук обрывок шнурка, бельевую прищепку, штопор, жестяной футлярчик. А что же она? Она попросила его дать ей пиджак, на котором была дырка от колючек из джунглей, и пообещала, что сейчас заштопает ее, а потом повесит пиджак снаружи на ручку двери. Справившись с этим, Алексия Алисия Еще долго лежала без сна в комнатушке, которую она себе выбрала на эту ночь. Выбрала она ее из-за одной особенности. Из-за того, что она находилась под лестницей, но не под внутренней лестницей гостиницы, а под внешней, пристроенной снаружи к старому зданию, не из дерева, и из камня. Помещение под каменной внешней лестницей использовалось, наверное, когда-то как хлев, но потом было переоборудовано под гостиничный номер, с входом изнутри, запасное помещение на случай, если все прочие номера окажутся занятыми. И вот теперь, когда вся гостиница была практически пуста, она выбрала себе для ночевки именно эту каморку под лестницей. Она уже давно мечтала о том, чтобы провести какое-то время в таком помещении, хотя бы ночь. И вот такая возможность представилась. Теперь или никогда. Чего же она ожидала от этой возможности лежать в тесноте, где почти не повернуться в комнате с одним окошком не больше крепостной больницы? Она хотела хотя бы ночь прожить так, как по легенде жил Алексий, ее патрон, которому она обязана своим именем и который на протяжении долгих лет обитал в чулане под лестницей в родительском доме, неузнанный родными. Ее комнатка не была чуланом. Она была, конечно, тесной, но она давала ощущение уюта и защищенности. Пребывание в таком невероятно крошечном помещении, в котором ты, однако, мог ворочаться, как тебе угодно, только усиливало чувство свободы и независимости. И узенькая койка подкрепляла это чувство. Комнатушка излучала чистоту даже при отсутствии душевой, когда она, стоя там перед зеркалом, разглядывала себя, просто долго смотрела себе в глаза, она осознала, что вопреки обыкновению за целый день ни разу не вспомнила ни о матери, ни об отце, ни о своем брате-подростке, который иногда ей был ближе всех остальных. Она не просто забыла думать о них в течение дня. Эти трое даже мельком не возникали у нее в голове. Было такое ощущение, как будто она забыла своих целиком и полностью. как будто их никогда и не было. Мать, брат, отец выпали у нее из памяти. И, продолжая смотреть себе в глаза, она подумала, вот и хорошо. Забыв о своих ближних, она сделала им доброе дело. Благодаря этому они все почувствуют приток свежего воздуха, и все трое, мать, отец и любимый брат, самые уязвимые, наверное, из них троих, окажутся как по волшебству замкнутыми в более или менее... надежный круг, по крайней мере, на день, временно. В этом она была уверена. Мысль о том, что она на целый день совершенно избавилась от своих, подействовала на нее успокаивающе и, кроме того, укрепила ее в том, что касалось ее самой. Забыть семью — идея. А что такое идея? Нечто, что действовало и должно было действовать и за пределами одного дня. Ты еще увидишь... — сказала она вполголоса полголоса своим отражением в зеркале. — Мы увидим. Тем не менее, она не смогла удержаться от того, чтобы не посмотреть, какие новые сообщения поступили на ее мобильный, на ее портабль. Два сообщения, одно от брата, одно от отца. — Брат, приезжай, я должен тебе кое-что рассказать. Отец писал, что уже поехал вперед в Пикардию и ожидает ее, брата и бог, или кто еще даст, их мать вечером следующего дня. Он пока еще не знает точно где, потому что место, о котором он думал, уже больше не существует. Или он его просто не нашел, как часто бывает с дорогими сердцу местами, или он настоящий энтузиаст-искатель, на пути туда просто заблудился, как и положено географу. не ориентирующемуся в пространстве, определение, которое могло бы относиться ко всей его жизни. От матери ничего, и от подруги с берегов Сибирской реки тоже ничего. Какое-нибудь послание от нее, хотя бы одно слово, сейчас было бы очень кстати, но и то, что пришло утром, еще не утратило свои силы, к тому же у нее там, на далеком востоке, наступил новый день. На крючке для одежды Единственным на стене комнатушки что-то висело, что-то из одежды явно забытое. Шарф? Нет. Платок. Шелковый платок. И по нему было видно, что висит он тут с недавних пор. Почему было видно? Вспомнились разные забытые предметы одежды, висящие на вешалках в барах, отелях, гостиницах. Все они, как правило, висели там уже давно, очень давно. Но этот шарф, этот платок, только что забытый день-два тому назад. Забытый, специально оставленный. При выключенном ночнике в комнате под лестницей пахнуло вдруг знакомым запахом. Тонкий аромат проникал в ноздри, и шел он не снаружи, не от дождя или пропитанных дождем полей, и не от дороги. Духи ее матери, еле уловимый шлейф, единственный, мимолетный, коснулся ее, поднявшись откуда-то снизу, пахнула не от кровати, от пола с широченными половицами, уместными в каком-нибудь просторном салоне, но тут с разбегу сразу упиравшимися в плинтус. Стало быть, Мать была здесь, но не осталась на ночь. Ночевала она где-то в другом месте. Для такого человека, как она, такая комнатушка под лестницей не годилась или все же годилась. И к тому же такая койка для банковской дамы, очень рослой, была явно коротковата. Или, как знать, на один единственный раз, на одну ночь, особенную «Una notte speciale», В самый раз. Нет. Она только бегло осмотрела помещение во время своего отпуска, устроенного по собственному распоряжению. Так велика была материнская власть, официально в ею «Bank Holidays», для того, чтобы отправиться в экспедицию по всей стране с целью обследовать все обозначенные в Гугле или где еще номера гостиницы, гостевые комнаты под лестницей. Экспедиция по всем помещениям под лестницей, но с какой целью, для чего, для какой такой надобности? Что там изучать в этих коморках, бывших углах, чуланах, потаенных схронах для дезертиров и бойцов сопротивления, в арестанских, предназначавшихся для непослушных детей, в камерах смертников, которых на рассвете отправят на казнь, изучать, чтобы бы то ни было? Изучать перед лицом всех этих убогих пристанищ под лестницами, исследовать в первую очередь себя. Вот тут она стояла, высокая, в ее детстве, ночами казавшаяся огромной. Мать на пороге комнатушки, одна нога в коридоре снаружи, другая тут внутри, согнувшись в три погибели. Такая низенькая здесь дверь, и... кидывая взглядом внутреннее пространство эль interior de la morada, что в переводах с испанских текстов Терезавильской чаще всего переводится как «покое», одновременно погружается в исследование своего собственного внутреннего пространства как самого маленького, самого темного, самого укромного и самого потаенного покоя из всех покоев «moradas». Кастио, в замке, который весь целиком образовывал здание ее и не только ее души, Эль-Альма. Интересно, предстал ли перед матерью этот покой или этот особый уголок ее души во время ее экспедиции в таком же ослепительном лилейно-белом свете, какой, если верить ей, сверкал во всем замке ее души, Ее ребенок, воровка фруктов, ответила на это из глубины темной каморки детским смехом. При закрытых глазах за веками снова потянулась неспешно, с растяжкой и запись, все еще рукописная, размеренная, неразборчивая, разве что отдельные буквы вспыхивали по временам. В нее было ощущение, что эта запись тянулась так и в течение дня, без перерывов, невидимая при открытых глазах. И воровка фруктов, суеверная, восприняла это как добрый знак для следующего дня. Вот она тут, эта запись, идет, разворачивается, мерцает и вспыхивает, не поддающаяся прочтению, но наличествующая здесь, совсем рядом, под рукой. Уже когда она почти заснула, ей показалось, что грохот игол транспорта на магистралях теперь отдалился. И все равно он был давляющим в этой коморке. проникая сквозь каменные стены, которые были все в трещинах. Но она в полусне улавливала на первом плане нечто другое, несравненно более отчетливо, и у нее было ощущение, что все это гудение моторов составляет лишь звуковой фон, подчеркивающий это. Звук? Да, звук. Другие шумы, другие звуки, они были потаенными, домашними, Это были шумы и звуки сокровенности, и они, подобно возникшим рукописным строчкам, за веками явились в первозданной свежестью, сверкая среди этого грохота свежестью, как никогда. Они давали о себе знать, раздаваясь в непосредственной близости, только тут, в этой коморке, возле ног, засыпающей где-то сбоку у головы. Удивительно, а может быть и нет, что именно те звуки, на которые обычно никто не обращает внимания, — равно как и те, которые кажутся ненавистными, обрели теперь особую значимость. Но это ведь не может быть жужжащий у самого уха комар. Нет, не комар. Барабанящий дождь, всекающий по трубам. В этом нет ничего сокровенного. Сокровенными воспринимались в гораздо большей степени те звуки, которые заставляли ее вспомнить свое полудремотное состояние, к примеру, лихое шуршание нитки, которую она вдевала в игольное ушко, когда собралась штопать дырку на пиджаке молодого человека час назад или когда это было. И такими же сокровенными были для нее обычно оставляемые без внимания и, в сущности, неслышные звуки, производимые древесным жучком, который скребся где-то у самого уха внутри досок кровати с равномерными мелодичными интервалами. Мелодия в поскребывании древесного жучка той ночью, да, сокровенная, в дополнение к этому нарастающее и стихающее жужжание новорожденной или умирающей мухи, в дополнение к этому шумное колыхание на ночном ветру шторы, слишком большое для крошечного окошка, а к этому еще потрескивание остывающего походного утюга, котором она полчаса назад тут в Пикардии или полмесяца тому назад в Сибири, как говорили, прежде утюжила себе платье на следующий день, А к этому еще сокровенности. Они раздвигали пространство коморки и не только его, они разыгрывались перед ней засыпающей и своей музыкой погружали ее в сон. И еще и это то, что сокровенное снова обнаружило себя, Зазвучав на исходе дня, она, суеверная, даже находясь на пороге сна, восприняла, как еще один добрый знак на следующий день. Ну что же, посмотрим. Посмотрим? Мы? Кто такие эти «мы»? «Мы»? Она спала. Ей снились сны. Всю ночь ей снилось только одно — только она и он. То он? Он. И всю ночь они шли к единению друг с другом, и происходящее между ними было исполнено мощного и в то же время мягкого драматизма. Это был драматизм, внутри которого не происходило ничего резкого или внезапного. Равномерный драматизм, постоянное нарастание, развитие, перебрасывание от одного на другое, от другого обратно. Тут не было не только ничего резкого или внезапного, тут вообще ничего не происходило, ничего. Ни одного отдельного события, ничего, ровным счетом ничего, абсолютно ничего. Ни она не прикасалась к нему, ни он к ней. Они не шли навстречу друг другу и не бежали, они не падали вместе на колени, они не бросались друг другу на шею, не ласкались, не ложились рядом. или, упаси Боже один на другого. Единственное, что о них можно было сказать, что они не стояли, не сидели, а были друг против друга, просто были друг против друга, вместе и ничего больше. Они были, конечно, предназначены друг для друга, они хотели друг друга, при том, что предназначенность одновременно была желанием, а желание предназначенностью. Но всякое действие, Активность, акт, совершенно исключались. Нет, неправильно. Соединение не требовалось. Или еще более загадочно. Обычное соитие между двумя особями разных полов не рассматривалось. Половое соитие любого рода, в том числе, если такое бывает, телепатическое, находилось в данный момент за пределами пространства этих двух. У них... этих двоих имелось, стало быть, свое сугубо личное пространство. Но что такого особенного было в этом пространстве? Это было пространство, в котором она, женщина, и он, мужчина, избавленные от своих таких разных тел, освобожденные от своих столь различных тел, сохраняли одновременно телесность, растворяясь в чистой телесности, в одной сплошной телесности». Тела их обоих, охваченные желанием, вместе с тем обратились в существо, в одно единое, единственное чистое существо. И это единое существо парило ночь напролет, без конца, бесконечно перемещаясь туда и сюда, томилось желанием и удовлетворяло его, исполняло желание и снова томилось Их пространство было вне времени и места, вне понятий мужчина и женщина, но было, тем не менее, обязано своей силой тому реальному факту, что в нем пребывали мужчина и женщина, тела которых без каких бы то ни было усилий с их стороны всю ночь соединялись в одно дополнительное тело, третье тело, делавшее присутствие двух других ненужным, как это было нужно двоим. это было нужно тому единственному существу. Бесконечная нужда. Бесконечная сладость. Бесконечно сладостная нужда. Аллилуйя. Богатая ночь. Драгоценная ночь. И такое возможно только между мужчиной и женщиной. Только между мужчиной и женщиной. И только во сне нет. Так быть не должно. А утро мягкое пробуждение, как в воскресенье. И в самом деле было воскресенье, даже в коморке под лестницей. Можно остаться в постели и растянуть впечатление сна. Такие сны стали большой редкостью, или это относилось только к ней? И вот уже сон развеялся, утратил то, что составляло его силу, лежавшее в его основе чувства». Никогда в ее жизни, даже приблизительно, не будет того, что было между ним и ней, между ней и ним, вот только что во сне, никогда не бывать тому, чем они были друг другу, и не только друг до друга, но и для всего человечества, для нее, для такой, как она, не было на земле ни одного подходящего, подходящего ей, или это она, воровка фруктов». не подходила ни одному мужчине, ни одному подходящему мужчине. Она была обречена оставаться наедине со своим сном до последнего смертного часа. Аминь. Но нет никакого аминь, никакого да будет так, да будет так со мной. Никакой молитвы, скрепляющей согласие с мнимой судьбой, вместо этого ударить кулаком по каменной стене. И ей вспомнилась одна фраза из проповеди одного священника, стоявшего высоко на кафедре в одной далекой стране. Такие проповеди, читавшиеся с высот, были там еще в ходу. Бесконечное парение любви между душой и Богом. Вот что такое небо. Кто сказал, что он, ее мужчина, реальный, из плоти и крови, не отправился к ней уже давным-давно? Кто сказал, что он, ее мужчина, не существует и никогда не будет существовать. Она сама, только она говорила это. Но ведь в то, что она говорила сама себе, про себя, она не обязана верить. Нет никакого монастыря, никакого небесного жениха, будет только земной. Аллилуйя! Утренний свет сквозь щель в каменной стене бил ей в глаза светло-серый. Дождь уже прекратился, но солнце еще оставалось за облаками. Отодвинуть в сторону длинную, доходящую до самого полу штуру, закрывающую окно бойницу. На железной решетке оконных ставней поблескивание капель дождя. Распахнуть ставень. Солнечный луч скользнул по полу. Она хотела его поднять, как пыль. В оконные нише Оставленное там с ночи яблоко черенком вверх. Углубление вокруг черенка заполнено дождевой водой. В водосточном желобе на крыше шорканье муравья, ищущего себе материал для муравейника. Утренний блеск воскресный на боках яблока. Нечто еще не исследованное. Нужно немедленно исследовать. Ах! Сколько еще можно сделать открытий вне так называемых мировых открытий? Ах, нарядиться в воскресное платье, только что выглаженное ночью. Украсить себя по случаю этого дня табасскими сережками с берегов Юкона на Аляске. Какой прочный, по ощущению, пол под ногами в этой тесной комнатушке. Невероятно, даже при том, что приходится стоять согнувшись, или именно потому... Звон церковных колоколов, неизвестно откуда. Хотя уже давно там не услышишь никакой благой вести. И, быть может, уже никогда не услышишь. Нет ничего подобного. Это никакие не церковные колокола, призывающие на торжественную мессу. Это башенные часы. Нормальное время. Реальное время. Реальное. Пора спуститься к дороге, к магистрали. Действовать, действовать. Дела в воскресный день. делать. Вот только что, как бы то ни было, серое небо с низкими облаками пробудило в ней желание действовать, и пусть эта серь останется.